Должна сказать, что теперешние собаки по количеству блох не идут ни в какое сравнение с собаками моего детства. Несмотря на то, что собак купали, прочесывали щеткой и тщательно причесывали, несмотря на щедрые порции дезинфицирующего раствора, у всех наших собак было полно блох. Может быть, они не вылезали из конюшен или играли с другими неухоженными собаками. С другой стороны, Они были гораздо менее избалованными и гораздо реже посещали ветеринары, чем теперешние. Не припомню, чтобы Тони когда-нибудь болел. Его шерсть всегда блестела, и он с аппетитом съедал свое мясо, то бишь объедки, оставшиеся после нашего обеда. И над его здоровьем никто никогда не трясся. Надо сказать, что и над детьми теперь трясутся куда больше, чем раньше. На легкий жар вообще не обращали внимания. Если температура выше 39,5 и держалась 24 часа, это могло повлечь за собой визит врача, но на меньшие цифры никто не реагировал. Случалось, кто-то объедался зелеными яблоками и мучился от так называемого «приступа печени». 24 часа в постели, голод, и, глядишь, болезнь уже и след простыл. Пища была добротной и разнообразной, Наверное, в те времена существовала тенденция слишком долго держать детей на молоке и молочном киселе. Дольше, чем теперь. Но я с самого юного возраста любила мясо, которое подавали на обед няне, и просто обожала бифштексы с кровью. Очень увлекалась также девонширскими сливками. Насколько это вкуснее, — говорила я маме, — чем рыбий жир. Можно было намазывать их на хлеб или просто есть ложкой. Увы, в нынешнем деване уже не найти настоящих деванширских сливок, снятых с кипяченого молока и уложенных пластами с желтыми верхушками в глиняные крынки. Конечно, я просто уверена, что моим самым любимым блюдом были, остались и, может быть, останутся навсегда сливки. Мама, страстно жаждавшая разнообразия в пище, как и во всем остальном, Время от времени оказывалось во власти какого-нибудь нового веяния. То выяснялось, что самое питательное — это яйца. Под этим лозунгом мы ели яйца чуть ли не три раза в день, пока не взбунтовался папа. То переживали рыбный период и питались исключительно камбалой и хеком, чтобы улучшить работу мозга. Несмотря на все это, совершив тур по всем диетам, мама возвращалась к нормальной еде — Ровно так же, как после насильственного вовлечения папы в теософию, у универистскую церковь, заигрывания с католицизмом и флирта с буддизмом, мама благополучно вернулась на круги своя, к англиканской церкви. Было на редкость приятно возвратиться домой и убедиться, что ничего не изменилось, разве что к лучшему. У меня была теперь моя Мари. Мне представляется, что до тех пор, пока меня не затопила лавина воспоминаний, я никогда не думала о Мари. Это была просто Мари, часть моей жизни. Для ребенка мир — это то, что происходит с ним, и, следовательно, люди в нем делятся на тех, кто им нравится, кого они ненавидят, и тех, кто делает их счастливыми или несчастливыми. Мария юная, веселая, улыбающаяся, всегда совсем согласная, представляла собой ценнейшую часть домашнего уклада. Теперь мне интересно, а что все это значило для нее —